Глава 18. Моё пробуждение было не из самых приятных. Еще не открывая глаз, я вспомнила все те события, которые были до этого. По боли в животе, не такой сильной, как до этого, поняла, что жива и облегченно выдохнула. Открыв глаза, сразу отметила, что лежу не в своей кровати, потому что моя безбалдахина... и постельное белье не темно-вишневого цвета. Сначала я приподняла голову, чтобы окончательно убедиться, что нахожусь не в своей комнате, а затем уже приподнялась и сама на руках. Приняв положение полусидя, я осмотрела комнату. Не пойму, то ли мне глаза режет от яркого света, то ли от роскошной обстановки вокруг. Кровать, на которой я лежу, гигантских размеров. Таких, как я могло бы спокойно поместиться, пять человек. Прикроватная тумба обшита чем-то похожим на бархат, на потолке видна лепнина, на стенах узоры отделаны настоящим золотом. Золото присутствует везде, на зеркале, которое расположено перпендикулярно кровати, на потолке и даже на изголовье кровати. Шкаф напротив кровати сделан из дерева, но не такого, как стоит в комнате у меня. Сама комната выполнена в более темных тонах, но все это компенсирует два больших окна. Судя по всему, одно из них приоткрыто, потому что штора медленно качается от ветра. Я опустила взгляд вниз, чтобы осмотреть себя. Одежда тоже не моя, белая ночная сорочка, которая длиной больше похожа на платье. Я коснулась того места, где живот еще болит, и почувствовала, что там бинты. Сколько я провела без сознания. Я встала с кровати, преодолевая легкое головокружение, и подошла к окну, чтобы подтвердить свою догадку. Отодвинув штору, я убедилась, что нахожусь в императорском дворце. О, светлые! Зеленые сады, фонтаны и сам двухэтажный дворец, длиною в несколько зданий. Стража находится даже в саду. Прежде я видела дворец только на картинах, не думала, что он такой. Яркий, красочный. Возможно, это впечатление создается еще от яркого солнца и прекрасной погоды. Я закусила нижнюю губу и оглянулась на дверь. Как долго я здесь нахожусь? Чем закончилось то нападение? Где принц? В порядке ли он? Если не выйду, то не узнаю. Первым делом я подошла к шкафу, чтобы переодеться в более подобающий вид. Шкаф оказался полностью пустым. Даже нет моей старой одежды. Хотя, должно быть, она вся в крови. Остаётся только сидеть и ждать, чтобы кто-нибудь пришел, или можно выйти и попросить кого-нибудь принести мне одежду. Я решила выбрать последний вариант, поэтому решительным шагом направилась к двери. Уже дойдя до нее, она неожиданно открылась, и вошла женщина примерно 50 лет, одетая в форму служанки. Вы проснулись. Радостно сказала она, а возле глаз образовались морщинки. Мисс Эдерли, как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. Лургис, представилась она, зовите меня Лургис. Посидите здесь, и засуетилась. Я должна сообщить эту новость и заодно принести вам одежду. Лургис собралась уже выходить из комнаты, но я ее остановила. Постойте, я во дворце? «Решила уточнить это на всякий случай. Как долго я здесь? Что с принцем?» «Мисс Эдерли, обещаю, что отвечу вам на все вопросы, как только вернусь», — сообщила служанка и вышла, кивнув мне. Я присела на кровать, ожидая возвращения Лургис, но потом встала и подошла к зеркалу, чтобы осмотреть себя. «Все не так плохо, как я думала». Да, бледность присутствует, и даже появились легкие синяки под глазами, которых у меня никогда не было. Но так внешний вид весьма неплох. Кажется, за эти три дня я вес не скинула, как думала изначально, а наоборот его набрала. Волосы, правда, стали более блеклые, чем были до этого, как и глаза. Главное, что я жива. Лургис вернулась с легким платьем в руках. Мисс Эдерли, пройдемте. Она указала на другую дверь, которую я почему-то до этого не замечала. Вам нужно помыться. Когда вас привезли? Там было не до мытья, но сестры протерли вас влажными тряпками. Лургис, прошу, зови меня Агатой. Я улыбнулась ей и послушно проследовала за ней, сколько я спала? Два дня. Мысленно я отметила, что принимала душ пять дней назад перед испытанием. Да уж. Явно стоит помыться. Ого! Я говорила, что золота много в спальне. За другой дверью оказалась ванная комната. По размерам она меньше спальни в два раза. На потолке висит люстра, посередине комнаты стоит золотая ванная, напротив которой висит зеркало таких размеров, что я могу увидеть себя во весь рост. По разным сторонам от ванны в воздухе находятся две сферы. При виде сфер на меня нахлынули неприятные воспоминания, от которых по коже пробежались мурашки. Тумба окрашена в дорогую краску, на которой лежат разные принадлежности для личной гигиены. Думаю, что это ванная комната дороже в 10 раз, чем весь мой дом. Лургис подошла к ванной и открыла кран с водой, после что-то сделала с одной из сфер, что та загорелась приятным зеленым оттенком. Пока набирается ванная, я помогу вам раздеться. Агата, служанка подошла ко мне и попросила повернуться к ней спиной. Лургис, а я могу сама принять ванную? Мне так будет гораздо спокойнее. Как пожелаете, кивнув, согласилась она, я буду за дверью. Как будете готовы, позовете, я помогу вам одеться. Договорились. Как только Лургис вышла за дверь, то я подошла к ванной и притронулась к воде. Теплая. Она теплая. Кажется, я улыбнулась во все свои 32 зуба от счастья. Светлые, я помоюсь в теплой воде. На радостях я начала снимать с себя сорочку и чуть не заныла от боли, когда подняла руки вверх. Пришлось не делать таких резких движений. Живот оказался перебинтован, как я и думала. Можно ли мне мочить рану? Наверное, да, если бы нет, то Лургис наверняка сказала. Бинт, к слову, оказался в крови. Я залезла в ванную и тут же вздрогнула от столь теплой воды. Это настоящее наслаждение. Я бы сказала, что все эти мучения стоили этого момента, но нет, не стоили. В ванной я провела около сорока минут. Мылась я тщательно и не спеша из-за раны. Когда вылезла из ванной, то также медленно вытерлась полотенцем. Закончив, позвала Лургис. Я принесла вам свежие бинты. «Сказала она и сняла старые бинты, затем наложила новые. «Как я оказалась во дворце, Лургес?» «Что тогда произошло?» Задала вопросы я, когда она уже помогала мне одеваться. «Вы оказались во дворце благодаря принцу, Агата», ответила служанка, поглядывая на меня через отражение в зеркале. «А произошло тогда?» «На этот вопрос знает ответ только его высочество и вы, Агата». Я лишь видела, что и другие. Лургис помогла мне надеть нижнее белье. На вас напали, вы были ранены в живот, светлые. Кто это вообще мог быть? Что за чудовища так поступают? Она тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. Мы думали, что к вам не успеют. Но потом сфера вообще перестала транслировать запись. Мы и подумали, что вы. Мертвы, закончила я за нее. Да. Но потом, буквально через полчаса, принц вышел из портала вместе с вами на руках. Вы были вся в крови и без сознания, Агата. Видимо, Лургис вспомнила ту картину перед глазами, потому что лицо ее тут же изменилось. Никогда прежде не видела столько крови. Вам помогли лучшие целители дворца, и вы оказались в этой комнате. А Генри? То есть его высочество? Я вспомнила, что нахожусь во дворце... И здесь к нему положено обращаться только так. С ним все нормально. Да, принц практически не пострадал, только пару царапин. Я заметно выдохнула. Сейчас будет немного больно, потому что я буду затягивать корсет. Затянем не сильно, чтобы это никак не навредило ране. А что с теми людьми? Нападавшими, кивнул, спросила я. Они мертвы. Что? Я обернулась и посмотрела на Лургис. «Они все мертвы?» «Кто их убил?» «Не все, насколько мне известно». То один из них сбежал. Лургис опустила взгляд вниз. «Вам на помощь пришел мистер Саргард, и они с принцем». Разобрались с ними. Я с минуту молчала, стараясь осознать услышанное. «Генри и Кейран убили их?» «Но как?» «Мистер Саргард пришел к нам на помощь?» Да. Я не могу дать вам точную информацию по этому поводу, Агата, но именно он оказался самым первым на месте. Как раз в тот момент, когда сломалась сфера. Она не сломалась, подумала я про себя, вспоминая, как в нее специально кто-то метнул нож. Этим кто-то оказался Киран. Но зачем он это сделал? Готово. Теперь уложим ваши волосы. Лургис, принц сейчас во дворце. Да. Вы еще встретитесь с ним, как и с его величеством. С императором? Я буквально подскочила с места. Но зачем? Эта информация мне неизвестна. Когда Лургис закончила, то я подошла к зеркалу и оглядела себя с головы до ног. Платье оказалось приятного нежно-голубого оттенка, легкое, длиною почти до пола. Рукава платья скрыли мелкие синяки, наверное, я получила их в лесу. Корсет подчеркнул талию. «Смотря на себя, я бы сказала, что девушка в отражении красивая, которая больше напоминает сестру, а не Агату Эдерли. Волосы Лургис собрала мне у лица, а сзади оставила распущенными. Вы, наверное, голодны, поэтому я принесла вам еду», вывел меня голос Лургис из размышлений. «Да, спасибо». Я села на стул, когда Лургис закатила еду на специальном столике, и у меня буквально потекли слюни и заурчал живот. Так вкусно я еще в жизни не ела. Рагу из ягненка оказалась таким нежным, что буквально таило во рту. Десерт оказался воздушным и сладким с клубникой. Это был первый раз, когда я попробовала клубнику. Лурги свернулась как раз в тот момент, когда я закончила есть. «Отлично, вы закончили», — сказала она. И за ней в комнату зашли еще двое слуг. «Маргарет», — очень тихо проговорила я, но они это услышали, и Маргарет посмотрела на меня с удивлением в глазах. «Да, мисс Эдерли. Мы с вами уже встречались?» Хмурится она, стараясь вспомнить. «Нет, отрицательно качаю головой я, вспоминая свое видение. Хотя, возможно, и встречались. Но только в видении». Зови меня Агатой, Маргарет. Хорошо, соглашается она, а по ее глазам вижу, что ей интересно, откуда я ее знаю, но спросить Маргарет не решается. Агата, вас ждет его величество, говорит Лургис, прошу, пройдемте за мной. Уберите здесь, и дает указание другим служанкам. Я киваю и выхожу из комнаты. В коридоре, по которому мы сейчас идем, лежит красная ковровая дорожка. Справа на стене висят различные картины, и кое-где даже стоят настоящие рыцарские доспехи. Стражи во дворце много. Это я успела заметить, когда мы уже стали проходить по третьему коридору, а стражи только прибавилось. Видимо, император любит безопасность. «Агата!» Услышала я, как окликнули меня, и обернулась. Ко мне направляется Киран с хмурым выражением лица. Как давно я его не видела, словно это было в другой жизни. Киран подошел ко мне и сразу же обнял. Я же обняла его не сразу в ответ, потому что не ожидала такой реакции. «Не говори никому про то, что сфера сломалась не сама», прошептал он мне на ухо, а я сдвинула брови. «Почему?» Также же шепотом спросила я. «Все потом», — ответил он и уже громче добавил. «Я рад, что ты целая невредима». Я тоже, согласилась я с Кейраном, и мы отстранились друг от друга. Я провожу ее, сказал Кейран, обращаясь к Лургис, ты можешь быть свободна, Лургис. У меня приказ от его величества, господин Саргарт, опуская голову, сообщила служанка, лично проводить мисс Эдерли. Я и не сомневался, усмехнувшись, отозвался Кейран, я передам его величеству, что это была моя инициатива проводить мисс Эдерли. Можешь быть свободно, Лургис», — надавил на нее Киран. Первый раз слышу высокомерие в его голосе, а Лургис, видимо, не первый, потому что она поклонилась и удалилась, оставив нас с ним одних. Что происходит, Киран? Спросила я тут же. Не здесь, рыкнул на меня Киран, а после улыбнулся: Извини меня, но поговорим об этом не здесь. Доверься мне, так надо. Хорошо, согласилась я. Вспоминая фразу, которую сказал принц перед тем, как оставить меня в лесу, именно эту. Пойдем, император не любит ждать. Киран предложил взять его под руку, на что я с удовольствием согласилась. А где принц? Скоро ты с ним увидишься, ответил Киран по пути, но Агата имея в виду, что принц. Он что? Неважно, мистер Саргард покачал головой. Ты чудесно выглядишь. и перевел тему для разговора спасибо это с учетом того что пару дней назад я была при смерти да ты выглядела совсем плохо мы думали что ты мертва кейран отвернулся от меня кивая стража кто это мы я и генри как ты нас нашел кейран задала я один из множества интересующих меня вопросов повезло Я был одним из обходных на территории леса Хараса. То есть ты следил за порядком в лесу и за проведением испытания? Да. И ты чисто случайно оказался в лесу, именно в том месте, где были мы? Да. Вериться с трудом, заметила я. Слишком много совпадений. Что случилось с теми людьми, которые напали на нас? Лургис сказала, что они практически все мертвы. «Да, они мертвы, Агата». Один из них сбежал, интонация при этом у кирана оказалась на удивление спокойной, прямо как у принца обычно. «Вы их убили?» — спросила я и сглотнула, когда мы повернули в очередной коридор. «Да, мы. Они оказали сопротивление, поэтому пришлось сделать это. «Как вы их убили?» «Ты действительно хочешь знать?» — удивленно посмотрел на меня он. «Да», — ответила я. Одному из них я метнул нож в горло, другому горло перерезал. Генри разобрался с остальными двумя примерно такими же методами. Я это представила и меня замутило. Не стоило сначала есть, а после расспрашивать о таких вещах. «Все в порядке?» «Да-да», — «Да, да, ответила я. «Известно, кто это был». «Пока что нет, но это вопрос времени». Кейран остановился напротив больших и высоких дверей, возле которых стоят двое стражников. Мы пришли. Кейран положил обе руки мне плечи и легонько сжал. Ничего не бойся. Я буду рядом. Спасибо. Поблагодарила я его за поддержку, и двери открылись. Мы зашли внутрь одновременно. В тот момент, когда я шла, то успела неплохо и незаметно рассмотреть окружающую обстановку, чтобы как-то отвлечься от мыслей. Высокие потолки, они выше примерно в два раза, чем те, которые в спальне. Стены окрашены в белый цвет, и на них присутствует лепнина, производящая впечатление объема. Ковер, по которому идем, также красного цвета, как и везде во дворце. Слева пространство больше, чем справа. Как раз именно по левую сторону расположены окна, еще здесь находится стол, предназначенный для собраний, скорее всего. Справа стена, которая увешана разными картинами. Их тут сотни. Посередине, прямо напротив меня, восседает император Киралиуса Вильфор вертикальный слэш Горильсон. Это мужчина, которому на вид можно дать не больше 55, но по факту ему 142 сорок два года. Они с принцем весьма похожи: те же темные волосы, высокий рост, крепкое телосложение. Взгляд Генри унаследовал от отца. такой же хищный по левую сторону от императора сидит его сын и даже не смотрит на меня глядит только на Кирана, идущего рядом со мной выглядит генри хорошо по нему и не скажешь что пару дней назад нас чуть не убили но сцелители ему полностью восстановили так что не осталось и следа во взгляде читается холодность и неприязнь ко всему происходящему здесь выглядит он Как и полагается выглядеть наследному принцу: камзол, брюки и аккуратно собранные волосы. По правую сторону от императора сидит пожилой мужчина с длиной бородой. Если не ошибаюсь, то его имя Вильям. Видимо, он заинтересован происходящим вокруг. Смотрит на меня по-доброму, я бы сказала, с улыбкой. Наверное, он является советником императора. Мы встречались с ним в академии. Когда мы приблизились к трону,. И остановить примерно в четырех метрах от его величества то Киран поклонился также поступила и я вспоминая все те манеры которыми нас с сестрой обучала мама ваше величество поклонилась я императору ваше высочество и наследному принцу я не удержалась и в момент когда кланялась генри то подняла глаза чтобы увидеть смотрит ли он или нет хотя так делать нельзя смотрит Я тут же опустила глаза вниз. «Кейран!» Услышала я голос императора, а Киран тут же поднял взгляд. Лургиз должна была проводить мисс Эдерли. Да, но я взял на себя смелость проводить мисс Эдерли. Со мной ей будет комфортнее, ведь мы уже пересекались с ней. Наверное, его величество кивнул, потому что продолжение этого разговора не последовало. «Дитя, посмотри на меня!» Обратился ко мне император. И я это поняла сразу, поэтому и глянула на императора с легкой дрожью в ногах. Почему, когда что-то происходит, то ты оказываешься рядом? Это риторический вопрос, на который император не стал ждать ответа. Рад видеть, что ты быстро поправляешься. Как твоя рана? Уже во второй раз я встречаюсь с его величеством после опасных ситуаций. Уже лучше, спасибо, ваше величество, поблагодарила я. «Хорошо, хорошо», – император кивнул своим мыслям, а после встал со своего места. «Понимаю, что тебе нужен отдых, но у меня есть к тебе несколько вопросов, Агата», – он сделал небольшую паузу в разговоре. «Ты помнишь тех людей, которые напали на вас в лесу?» Мой взгляд тут же метнулся в сторону принца. Я увидела, как она едва заметно сжал кулаки, все еще не глядя на меня. К сожалению или к счастью, я не видела их лиц. Они были в масках, поэтому нет, единственное, что я помню, так их голоса, которые забуду еще не скоро. Но это бесполезная информация, которой делиться не стало. «Расскажи, Агата, как все случилось», — приказал император, — «потому что его величество не просит. Я пересказала свой рассказ, лишь умолчав о двух вещах. О том, что стрела предназначалась принцу, и толкнула я его в сторону только из заведения. а не по чистой случайности. Еще о том, о чем просил Киран, будто бы не помню, что стало с другой сферой, так как уже на тот момент стало терять сознание. Странно, зачем император спрашивает меня об этом? Разве Генри или Киран не рассказали ему, что там было? Зачем им что-то скрывать от него? Хорошо, подвел итог моему рассказу Его Величества, спасибо за информацию. Это обязательно поможет в поимке последнего нападавшего. «Могу я задать встречный вопрос, Ваше Величество?» Постаралась аккуратно спросить я, за что получила удивленный взгляд от советника-старика. «Да, спрашивай, Агата», император даже улыбнулся от моей смелости или наглости. «Кто были эти люди? Что им было нужно?» «С этим мы как раз разбираемся, но несложно догадаться», что им нужна была смерть Генри», — ответил император. Я кивнула в знак благодарности и еще раз поклонилась, хотя этот ответ и не прояснил особой ясности. Еще я хотела спросить, как они проникли в лес Хараса, но не стала. Боюсь, это уже посчитали бы дерзостью. «Кейран, останься, а Агата, ты можешь быть свободна. Завтра вечером будет прием, на который ты будешь приглашена», — император улыбнулся мне, — Считай это извинением от меня за то, что случилось на том испытании. А послезавтра ты уже сможешь вернуться в Академию и продолжить учебу. Благодарю вас, Ваше Величество, сделала низкий поклон, я, произнеся эти слова. Это мне стоит благодарить Академию за то, что в ней учатся такие смелые ученики. Иди, дитя, сказал император. Я вышла из этой комнаты со странным чувством в груди. Не нравится мне это все. По пути в комнату я стала обдумывать услышанное. Конечно, я бы предпочла сразу вернуться в академию, а не быть здесь, словно не в своей тарелке. Какой еще прием? Отказывать императору не принято, поэтому пришлось согласиться. Главное спокойствие, Агата. Уже через два дня я буду в академии. Мне нужно поговорить с Генри. Но он, видимо, не горит желанием разговаривать со мной. Вернулся тот парень из академии, а принц из леса исчез. Мне так нравились наши с ним разговоры там, он был словно. Другой. Так, Агата. Что это с тобой? Нужно выкинуть мысли о принце. В комнате я оказалась не сразу, потому что несколько раз сворачивала не туда. Маргарет принесла мне еще еды, после чего удалилась. Легла я спать совсем рано. потому что организм порядком вымотался и нуждался в хорошем отдыхе.